Глава 212. Иудейская мифология. Три души соответствуют трем видам мозга. Гипоталамус, руаш. Уровень наших потребностей в целях выживания. Есть, пить, спать, размножаться. Лимбическая система, нефеш. Уровень наших эмоций. Страх, желание, зависть, ревность. Хара, нешамах. Уровень нашего разума, логика, стратегия, философия, эстетика и способность контролировать два других мозга. Согласно Кабале, в момент физической смерти происходит множество ментальных и физиологических изменений. Зогар объясняет, что нефеш, или наша биоэнергия, растворяется с распадом тела. Руаш, связанный с потоком жизненной энергии, остается на несколько более длительный срок, но в конце концов тоже распадается. Трансцендентная часть, нишамах, полностью покидает телесную оболочку. Эту высшую составляющую эго приветствуют души тех, кого человек любил в течение своего земного существования. Скажем, его отец и другие, уже покойные члены его семьи, собираются вокруг нишамаха, и он их видит, узнает всех тех, кого он знал в Нижнем мире, после чего все они сопровождают его душу туда, где ей предписано находиться. В момент смерти разрешается видеть родителей и друзей, находящихся на том свете. Если человек был достойным, то они радуются и тепло приветствуют его. В противном случае за своего его принимают только безумцы из гехенома — чистилища. Там души отмываются от грязи. Гехеном открывается только после физической смерти. Необходимость в нем можно сравнить с потребностью принять хороший душ после утомительного спортивного матча или с пребыванием в декомпрессионной камере, когда подводник поднимается на поверхность. Отрывок из работы Франсиса Розарбака — это неизвестная смерть.